Глава 2. Стефан. В доме было тихо, несмотря на то, что еще даже не вечерело. Я сидел в кресле у камина и пил вино. Мысли ползли лениво, ехать никуда не хотелось, и я склонялся к тому, что проведу день дома. Казалось, будто в огромном двухэтажном особняке нет никого, кроме меня. Однако это не так. В одной из спален второго этажа находился отец. Он оставался частично парализованным уже в течение пяти лет после памятного боя в доме Хайди Эвелайт, поэтому все время лежал в постели и сходил злобой. К нему была приставлена сиделка, немая, чтобы не возникало соблазна ее уболтать или подкупить. Мало ли что придет в голову дрожайшему родителю. Мои Айтере жили отдельно, я снял для них дом неподалеку. Мачеха же выбрала для жизни загородный особняк, перестала играть в добрую мамочку и старательно не попадалась мне на глаза, справедливо полагая, что это может плохо кончиться. Я тоже давно устал притворяться. Хорошим сыном, братом, лидером, способным вести за собой, точнее, желающим это делать. Все ложь, фарс, обман. С самого моего детства и до этого момента. Поэтому остался я, вино и сигары. Если бы кто-то посмел меня потревожить в этот час, такое могло бы плохо закончиться. Не стоит совать голову в пасть льва, иначе можно остаться без головы. Зазвонил телефон, как не вовремя. Поначалу решил не отвечать, но телефон звонил и звонил. Кто бы ни жаждал со мной побеседовать, он не угомонится. Да и уже слышали шаги слуги. Не отвечу я, ответит он и доложит мне. Поэтому я отставил пустой бокал, и протянул руку за трубкой. «Слушаю». «Стеф?» — раздался звонкий девичий голос, доносившийся сквозь треск. «Стеф, это я, Арет. «Можно подумать, не узнал». Сестрица звонила редко. Для Эвасона это было дорогое удовольствие. Слишком большое расстояние и большой магический резерв требовался для подобных звонков. «Не будь букой!» Арии ничуть не смутил мой тон. «Как дела?» «Ари, если ты позвонила узнать, как у меня дела, положу трубку», — ответил я серьезно. «Если ты положишь трубку, я буду звонить, пока твой телефон не взорвется», — возмутилась сестра. «Или твой, это вернее. Стеф!» «Ладно, говори», — Ари перевела дух, убедившись, что я все еще слушаю. «Может, все-таки расскажешь, как ты?» — спросила она. «Как всегда». Оно и видно, то есть слышно. Неважно, я хотела предупредить, что в следующем месяце возвращаюсь в тасет Не смей! А вот теперь самообладание мне изменило. Только сестрицы здесь не хватало. Так соскучился, что умираешь от счастья!» Рассмеялась Риэт. «Здесь опасно!» «Не смей!» Повторил я уже спокойно. «Поздно, Стеф!» Мой муж на ближайшие полгода будет послом Эвасона в Тассете, может и дольше, а я еду с ним. Поэтому придется смириться, дорогой братишка, скоро я смогу увидеть твою недовольную физиономию». «Твоему мужу было мало приключений?» «Нет». Голос Ари стал серьезным. «В этом-то и дело, но не по телефону, хорошо? Надеюсь, скоро я сама смогу тебя обнять». «Нормальные люди едут в свадебное путешествие куда-нибудь к морю, Ари. Они нормальные суют голову дракону в пасть». «Ну, дракон-то как раз со мной и передает тебе привет». «Взаимно. Как дела на сложной Ниве преподавания?» ней доволен», — хихикнула Ари. «Особенно учитывая, что дэ ждет малыша. Я, конечно, сначала думала остаться здесь и помочь ей, Но мы собираемся только на полгода, так что еще успею понянчить племянника. Да и помощников хватает. Кстати, если мне не изменяет память, твой муж является Айтередей. Временно придется это изменить. С нами едет подруга его матери, и она Ильтере, так что все решаемо. Сумасшедшие. Я за ваши головы отвечать не стану. А я и не прошу, заявил арет Уже взросла, если ты забыл. До встречи, братишка. «Береги себя!» «И ты?» — ответил я и положил трубку. «Скверно. Не то чтобы я не хотел видеть сестру, но пока все действительно близкие люди находились на расстоянии, мне было легче. За них не надо было беспокоиться, а в Тассете творятся темные дела. И что-то мне подсказывало это только начало. Я прошелся по комнате». Хотел вернуться к вину и сигарам, но настрой был потерян. Поэтому решил доехать до офиса и поработать. Быстро переоделся и уже шел к выходу, когда столкнулся с сиделкой отца. Она присела в торопливом реверансе и жестом показала, что дрожайший родитель желает меня видеть. «Не пойти?» — Попахивать трусостью, а трусом я не был. Кем угодно, только не им. Поэтому поднялся по ступенькам на второй этаж. Официально мой отец не разговаривал, никого не узнавал и мало чем отличался от растения. На самом деле я мечтал заткнуть ему рот кляпом. Он умудрялся довести меня до белого коленя за пару минут. И даже не вставая с кровати, сунуть нос в то, что его не касалось. Мужуареет следовало быть более метким. Тогда одной проблемой у меня бы стало меньше. А так проблема осталась. Добить да не мог отец все-таки. Заткнуть тоже. Конечно, оставалась вероятность, что он попытается связаться с кем-то в обществе чистой силы через сиделку. Поэтому сразу запретил давать ему бумагу, а сиделка находилась при пациенте неотлучно, даже за пределами особняка почти не бывало, за что и получала хорошие деньги. Отец возлежал на кровати, застеленной накрахмаленным постельным бельем, похожим на какого-нибудь древнего правителя, только в пижаме. Я замер на пороге, ясно давая понять, что спешу, и долгого разговора не выйдет. «Войди», — потребовал Клод эо Тайрон. За эти пять лет он посидел, но, как ни странно, это была одна из немногих перемен, которая говорила о прошедшем времени. Седина и онемевший уголок губ, из-за чего отец говорил с легким присвистом. «Мне некогда», — ответил я. «Еду на работу». «Поздно. Какая работа?» «Завел подружку?» Я изогнул бровь. «Если бы и завел моего папаша это касалось бы меньше остальных». Ариет звонила. Я тоже знал, как вывести отца из себя. Передавала привет от Нейтона. Отца перекосило. Я улыбнулся. Он не признавал, что у него есть младший сын, так как Нейта угораздило стать Айтере, -э, несмотря на то, что родился он в Великую Ночь. С тех пор отец искренне полагал, что детей у него двое, Ари тоже успела его разочаровать, когда вышла замуж не по приказу отца, а по своей воле. Мало того, что за Эва Солнца, так еще и за Айтере. Я, впрочем, с некоторых пор к супругу сестры, тогда еще будущему, относился очень хорошо. Он решил для меня большую проблему по имени Клод Эо Тайрон, пусть и не до конца. «Да, и от мужа тоже передавала привет», — продолжал я. «Не помню, рассказывал ли тебе, что они два месяца назад таки поженились». «И стоило ли откладывать?» «Хотя у Ари характер не сахар, удивительно. Надо было трижды подумать, прежде чем жениться». «Заткнись!» — посетовал папочка. «Сам звал?» — ответил я. «Да. Я требую». «Что?» — я прищурился и сделал шаг вперед. «Что еще ты можешь от меня требовать? Твое время истекло. Смирись и издохни, наконец». «Не дождешься! Я еще тебя переживу!» «А что ты будешь делать, если меня не станет?» «Жене ты не нужен, Ари и Нейту и подавно. Будешь лежать здесь, в собственной рвоте и моче». «Много ты знаешь!» «Побольше тебя. А теперь я ухожу. Если тебе не с кем пообщаться, побеседуй с сиделкой. Она милая девочка, выслушает». Отец схватил с кровати подушку и запустил в меня. Не долетело. Я пожал плечами, развернулся и пошел прочь. Зараза. Вроде бы мило обменялись любезностями, но внутри все кипело и бурлило. В такие минуты я вспоминал, что моей силы есть не только полюс Иль, но и Ай. И магия кипела внутри, как лава в жерле вулкана. Инк и Фарро. Да чтоб он провалился! Я в зло пнул попавшийся на пути стул, И тот с грохотом упал. Снова ступеньки, на этот раз вниз. Водителям я не доверял. Всегда садился за руль сам, да и вообще никому не доверял. Люди — лживые и мерзкие существа. Все, не только Иль или Ай. Они все время ищут случая, чтобы ударить в спину. Я никогда об этом не забывал. Жизнь научила, что доверие даже к самым близким стоит дорого, а от последствий не отмоешься никогда». Сейчас хотелось оказаться как можно дальше от дома, поэтому я и гнал, как ненормальный. Вечер постепенно переходил в ночь. Да, этого понятия в не существовало, но серый сумрак нависал над крышами, и изредка в нем даже проглядывали звезды. Когда перед авто появилась фигурка в синем платье, я резко дезактивировал панель и затормозил. Автомобиль занесло, едва не впечатало в стену, но все-таки он остановился. Мой лоб встретился с панелью управления, боль на миг вышибла воздух из легких. «Сегодняшний день точно отмечен темным фора». Я выругался и толкнул дверцу автомобиля. Вопреки опасениям, она с легкостью открылась, и я выполз на дорогу. «Где эта курица, у которой хватило ума гулять по проезжей части?» «Сейчас сам придушу». Поднялся на ноги и обошел помятый автомобиль. Девушка сидела прямо на асфальте и смотрела на меня огромными серыми глазищами. Не плакала, нет. Видимо, впала в ступор от шока. «Живая?» — спросил резко. Она сглотнула и почему-то мелко задрожала, хотя не каждый день тебя сбивает авто. «Встать сможешь?» — девушка неуверенно пожала плечами. Пухлые губки задрожали. Понятно, сейчас будет реветь. Неподалеку заметил еще один автомобиль. «Ее? Нет?» «Как зовут?» — склонился я к пострадавший «Не помню», — растерянно ответила она. «Что?» «Задачка». Я осторожно поставил ее на ноги. Одна туфелька девушки валялась на асфальте, вторая и вовсе где-то пропала. Платье порвалось, на коленях были ссадины, на голове вроде бы нет, но приложилось, наверное, хорошо, раз память отшибла. «Ничего, пройдет». «Я отвезу тебя в больницу», — сказал девчонке. «Поехали». «На чём отвезу?» — обернулся к автомобилю. «Поедет? Нет? Попробую. Может, для начала исследовать то авто у обочины? Но дверца была наглухо закрыта. Значит, не её. Скрывать или ломать не было желания. К автомобилю можно вернуться и потом. Или девчонка сама придёт в себя». «У тебя кровь», — тихо сказала она. «Сам знаю». Я вытер лоб рукавом пиджака... И на чёрной ткани осталось мокрое пятно. Да чтоб её фор побрал. Так что едем? Она молчала. И я сел за панель управления, но она и не подумала включаться. А больница далеко. Дом ближе. Туда можно дойти пешком и достаточно быстро. Хотя смотря как идти. Девчонка босиком, я слегка не в форме. Прекрасная компания. Соседи умрут от зависти, если увидят. Идти сможешь? поинтересовался у пострадавшей. Она неуверенно кивнула. Я поднял одну ее туфлю. Еще бы, таким каблуком убить можно. Вторая тоже нашлась неподалеку, застряла каблуком в выбоине. Вот и причина аварии. Ее я достал, только девчонка умудрилась подвернуть ногу. Сразу захромала и едва не упала снова. Пришлось отобрать туфли и вручить ей в качестве трофея. Я подхватил девушку на руки. Все быстрее, чем плестись, когда она хромает. В груди заныло. Удар был сильным. Но поливал я. «Не надо», — сопротивлялась девчонка. «Замолчи, а?» Миролюбиво предложил я и зашагал к дому, надеясь, что обойдется без свидетелей моего позора. А если свидетели найдутся, то предвкушаю завтрашние заголовки. «Стефан тайрон и его таинственная возлюбленная». Или что-нибудь похлеще. Хотя, учитывая мою физиономию, залитую кровью... Ничего, журналисты домыслят сами, а я плевал на них. Дотащить бы девчонку до дома...